Станции 18-32-7. Путешественник в 16-097-38. Житель планеты Тубан-6. Багажа нет. Жидкостный контейнер номер 3. Смесь 27. Отправление на станцию 12 2 в 16-439-16. Прошу подтверждения.